Рим, Италия, наши дни. В древности путешественники, державшие путь в Рим, высаживались на берег Вости, некогда процветавшей гавани в устье Тибра, однако много веков назад гавань начала заносить Илом. Сначала Ил утянул античный город на дно, а затем сохранил его для будущих поколений туристов и археологов. Теперь желающие оказаться в итальянской столице высаживаются в трех милях от порта на другом берегу реки, в аэропорту в Юмичину. Эбби села на электричку, следовавшую в Рим, а когда добралась до вечного города, поселилась в отеле в квартале Трастевере. От волнения она не находила себе места. Наступил полдень, ей нужно было как-то убить несколько часов, остававшихся до встречи. Она купила путеводитель по Риму и, сев в такси, попросила водителя отвезти ее к форуму. Справа, по другую сторону огромных размеров археологического раскопа, на холме возвышалось внушительное кирпичное здание. Рынок Траяна, как указывалось в путеводителе. Войдя внутрь, Эбби с легкостью представила себе этот древний торговый центр. В Риме большинство античных развалин были либо плоскими фундаментами, либо пустыми стенами, вроде Колизея. Рынок же, как ей показалось, сохранился идеально. Открытый атрий, из которого открывался вид на три этажа верхней галереи. Правда, из путеводителя Эбби с огорчением узнала, что во времена Цезаря здесь, скорее всего, размещались государственные учреждения, а не торговые ряды. Пройдя по галереям, уставленным скульптурами и обломками древних развалин Римского форума, она вскоре нашла то, что искала. Погребальная архитектура – Экспонаты были выставлены в шкафах из поддельного камня, расставленных по всему помещению, рядом с имитациями гробниц. Чтобы заглянуть внутрь, приходилось всякий раз наклоняться. «Фрагмент надгробья IV века», — гласила табличка. Дыхание Эбби участилось, стоило ей прочесть приведенный ниже текст, «Чтобы достичь живых, плыви среди мертвых». Она достала из кармана записи, сделанные Грубером, и сравнила их с надписью на табличке. Абсолютно то же самое. Однако гробница была пуста, одна лишь глухая черная стена. Одинокая табличка, прилепленная к ней, предлагала смиренное объяснение на трех языках. Экспонат временно отсутствует. В углу на стуле скучал молодой охранник. Эбби подошла к нему и изобразила улыбку. «Вы говорите по-английски». Кивок и ответная улыбка. «Вы не знаете, что случилось с этим экспонатом?» Лицо охранника приняло серьезное выражение. «Его украли. Однажды ночью, два месяца тому назад. Банда грабителей проникла сюда и вынесла вон». Эбби почувствовала, что внутри у нее все сжалось. «Это ужасно». Она огляделась по сторонам. В темных углах мигали красные огоньки. Разве здесь нет сигнализации? Действовали профессионалы. Холм позади этого здания очень крутой. С него несложно забраться на крышу. Они влезли в вентиляционную шахту, перерезали сигнализацию и чао. И много они унесли отсюда. Только эту плиту. Грабители, скорее всего, работали по заказу какого-то коллекционера, который точно знал, что ему нужно. Охранник покачал головой. Странно. Пробравшись в музей, они могли унести множество более ценных вещей. Почему они больше ничего не забрали? А полиция выяснила что-нибудь? Ничего. Затрещала рация, охранник встал. Извините. Желаю приятного просмотра, сеньорина. Ей все равно требовалось убить еще какое-то время. Рядом пролегла современная улица. Ее в свое время по приказу Муссолини проложили в самом сердце античной части Рима. Однако Эбби выбрала старую, Виа Сакра, пролегавшую через форум. Она медленно брела среди разрушенных храмов и обвалившихся колон, пытаясь представить себе, как выглядело это место много веков назад, когда здесь кипела жизнь. Она прошла мимо Сената, где Брут заколол Юлия Цезаря, мимо Борочной церкви Сан-Лоренцо, возведенной там, где раньше возвышался языческий храм Антонина и Фаусты, Тем временем над монументом Виктору Эммануилу начали сгущаться тучи. Слева от нее маячили пустые арки базилики Максенция. Архитектура подобных масштабов возродилась столетия спустя в виде железнодорожных вокзалов XIX века. Впереди возвышалась самая внушительная достопримечательность былого величия Рима — громада Колизея. Даже сейчас, в конце туристического сезона, Внизу змеилась очередь желающих попасть в него, как, наверное, и две тысячи лет назад. Эбби прошла мимо туристов дальше, к белой грязноватой арке, застрявшей, подобно запоздалой мысли, в углу большой площади. За спиной тек нескончаемый шумный поток уличного движения. Эбби посмотрела на часы 16.58. Арка Константина «Возведена в честь победы Константина над Максенцием в сражении при Мульвеевом мосту, сделавшей его бесспорным хозяином Западной Римской империи», — сообщалось в путеводителе. Константин Великий. Эбби знала это имя, но не более того, что ей рассказал Грубер. «Римский император, обративший своих подданных в христианство» сделавший в результате христианской всю Европу и все края, куда Европа только могла дотянуться своими щупальцами. То, что говорилось в путеводителе, добавило не слишком много к уже известным фактам, за исключением того, что император родился на территории современной Сербии, а его мать была дочерью содержателя публичного дома. Увы, этого явно было недостаточно. После того, как Эбби пришла в себя в больничной палате, Константин сделался ее незримым спутником. Он приветствовал ее почти на каждом важном повороте судьбы и тотчас же снова куда-то ускользал. Золотое ожерелье с монограммой, рукопись IV века, нашедшая временный приют в тени императорского дворца в Трире, отправленное по телефону текстовое сообщение с цитатой на латыни. Неужели это совпадение? Или чья-то злая шутка? Неужели я схожу с ума? Казалось, она никак не может вырваться из оков сна и бежит по лабиринту, где каждый поворот приводит ее в тупик к одной и той же стене. Эбби посмотрела на арку. Строгие бородатые мужчины в плащах глядели на нее сверху вниз, как будто пытаясь ей что-то сказать. Но какое это имеет отношение к Майклу? Услышав шаги у себя за спиной, Эбби обернулась. Гид, женщина с суровым лицом, держа над головой словно военный штандарт зонтик, вела группу туристов от Колизея. Эби внимательно изучила лица и задалась вопросом, кого она, собственно, ждет. Никто не обратил на нее внимания. Туристы старательно наводили на арку видоискатели фотоаппаратов. Гид продолжала сообщать факты, которые никто не желал знать. Говорила она по-английски. Эби подошла ближе, чтобы послушать, ожидая, что кто-нибудь прикоснется к ее руке или перехватит ее взгляд. Современные ученые считают, что арка была сооружена врагом Константина Максенцием. Когда Константин разгромил его в этом сражении, то просто использовал ее в собственных нуждах. Те туристы, кто все-таки слушали рассказ, явно удивились. «Принято думать, будто римляне строили, так сказать, с чистого листа», — продолжал гид. На самом деле это не так. Очень часто мраморные блоки брались из других памятников. Существует предположение, что большой рельеф взят с арки, воздвигнутой в честь Марка Аврелия. Фриз привезен с форума императора Траяна, который также датируется II веком. Круглую тонди позаимствовали у памятника Адриану. Слышали про Адрианов вал? В каждом случае лица высекали, или заново, или старым придавали сходство с Константином. Заинтригованные туристы какое-то время разглядывали резные изображения сражающихся воинов, выискивая в их гуще императора с непокрытой головой, после чего, сделав снимки, направились к следующему историческому памятнику. Эбби осталась на месте как юная девушка, которую так никто и не пригласил на танец, и которая все-таки надеется, что к ней кто-то подойдет и избавит от неловкости. Однако никто так и не появился». Она даже обошла вокруг арки, чтобы убедиться, что ничего не пропустила. На всякий случай проверила телефон, новых сообщений не было. В сотый раз перечитала старую смс в надежде найти что-то новое в коротенькой фразе. Аргом триумф, хисинсиген, дикавит, пятница, 17.00, могу помочь». Нет, она все поняла правильно. Буквы на экранчике телефона складывались в те же слова, что были высечены в мраморе над центральной аркой. Дочитав надпись до конца, она вновь сравнила ее с переводом, сделанным в британской библиотеке, затем уже в который раз посмотрела на часы 17.19. «Он не придет», — отчаявшись, подумала она. Мысль о том, что все усилия напрасны, ударила ее как обухом по голове. Руины далекого прошлого нависли над ней немым укором. Чем она думала, примчавшись сюда из-за какой-то анонимной смс-ки, Эбби устало прислонилась к столбику ограждения. В эти минуты ей казалось, что если она не прикоснется к чему-то реальному и осязаемому, то она всегда утратит связь с окружающим миром. До ее слуха вновь донеслись звуки шагов. Это к арке подошла новая группа экскурсантов. На сей раз гидом был пожилой мужчина с седыми усами и в твидовом пиджаке. В руках у него был точно такой же, как у всех гидов, зонтик. Эбеснова снова внимательно изучила лица туристов. Теперь это были подростки на школьной экскурсии, которые совершенно не обращали на нее внимания. Арка Константина, вещал гид, была построена в 312 году в честь победы императора Константина в сражении при Мульвивом мосту. Константин был христианином, его противник Максенций – язычником. Первый одержал победу, и с тех пор Европа стала христианской. Юные экскурсанты играли своими мобильными телефонами и слушали музыку в плеерах. Несколько человек щелкали фотокамерами. Но Эбби будто приросла к месту. Ей в голову пришла безумная мысль. «Простите, перебила она гида. А где находится Мульвейф мост? То есть я хотела бы знать, он сохранился?» Гид с благодарностью посмотрел на нее. «Понт Эмильвио, так он теперь называется». Да, он находится в Риме, в конце Виа Фламиния, недалеко от виллы Боргезе. Этот мост очень нравится влюбленным парочкам, — добавил гид, обращаясь к подросткам. Благодарю вас. Напротив станции метро Колизей Эбби поймала такси. В половине шестого в пятницу в Риме был час пик. Чтобы добраться до Виа Фламиния, потребовалось минут двадцать. Эбби сидела на заднем сиденье, вцепившись в дверную ручку и смотрела вперед. По ветровому стеклу ползли руки дождя. Он возвел эту арку в честь победы. Текст сообщения указывал на арку, но та сама по себе являлась лишь символом, указателем на сражение, в честь которого была воздвигнута. Эбби понимала, что ее догадка построена на песке, и, возможно, затея с поездкой к мосту бессмысленна, как бессмысленно и само полученное ею послание. Но попытаться все-таки стоит». Мост выселся на северной окраине Рима, там, где бетонные набережные Тибра уступали место дикой природе. Эбби расплатилась с таксистом и направилась к мосту. Берег реки густо порос деревьями, между которыми виднелись участки мелководья. Если же повернуться спиной к жилому кварталу и торговым рядам, нетрудно вообразить себе, как это место выглядело в дни императора Константина. Пустырь на дальней окраине города. Этот мост построили древние римляне. Однако современные обитатели вечного города предпочитали не рисковать транспортными средствами и не ездить по сооружению, возведенному более двух тысяч лет назад. Эбби была здесь не одна, но людей на мосту в этот час все равно оказалось мало. Несколько клерков, которые возвращались домой с работы, да пара подростков, шагавших впереди ее и смеявшихся чему-то своему, Прямо на глазах у Эбби юноша и девушка опустились на колени возле перил на краю моста. Парень достал из кармана навесной замок и, зацепив дужку, закрыл. Затем что-то сказал, и спутница его поцеловала. Наконец оба встали, и юноша, обняв подругу за плечи, бросил через плечо ключ в реку. Движимая любопытством, Эбби подошла ближе к тому месту, где они только что стояли. Здесь к перилам были прищелкнуты сотни самых разных замков на некоторых черным фломастером нарисованы сердечки и написаны какие-то слова, признание в любви и страсти, обещание вечной верности. Эбби оглянулась, хотелось убедиться, что за ней никто не следит. В следующий миг на нее нахлынула волна одиночества. Она посмотрела на стену замков, стальным барьером вставшую на ее пути. Вот люди, которые выразили таким способом свою любовь, и она... Одинокая женщина, стоящая здесь потому, что анонимное текстовое послание пригнало ее сюда. Марк прав, — мрачно подумала Эбби. — Ей точно нужно показаться психиатру. С этими мыслями она зашагала назад на другой берег реки, на полпути поймав себя на том, что все еще цепляется за надежду, что кто-то прикоснется к ее руке, утешит, как потерявшегося ребенка, вложит в руки долгожданный ключ идиотка. На мосту никого не было. Даже пара влюбленных подростков и те куда-то ушли. Эбби ускорила шаг, спеша туда, где есть люди, где можно сесть в трамвай и вернуться в город. Сойдя с моста, она заметила у тротуара черный седан «Альфа Ромео» с работающим мотором. С пассажирского сиденья торопливо вылез какой-то мужчина. — Эбигейл Кормак? — спросил он с сильным акцентом, явно не итальянским. На нем была черная водолазка, черные джинсы, черная длиннополая кожаная куртка и черные перчатки. Мне нужно поговорить с вами о Майкле Лоскарисе. Майкл. Это имя подействовало как наркотик. Забыв об осторожности, Эбби, словно загипнотизированная, шагнула к машине. Человек улыбнулся, сверкнув золотыми коронками, и мотнул головой, приглашая ее сесть в машину, словно кошку в клетку. За поясом у него торчала черная рукоятка пистолета. В следующий миг до нее дошло, как глупо я угодила в ловушку. Могу помочь. Прочтя эти слова в текстовом сообщении, она поверила в них, потому что была в отчаянии. Но люди, действительно желающие помочь, не посылают загадочных текстов, на которые невозможно ответить, не выманивают вас в чужие края, вынуждая проехать пол Европы в поисках неведомых сокровищ. Может, удастся сбежать? Увы, она стояла слишком близко к машине и опоздала на доли секунды. Незнакомец нагнал в два счета. Рука в черной перчатке обхватила ее, крепко прижав обе руки к телу. Вторая взяла сзади горло в замок. В следующем мгновении человек в черном затащил Эбби в машину. «Будешь сопротивляться, убьем!» Прямо в ухо произнес чей-то голос.